Мара перестала работать. Она сидела на земле в ярком солнце, ослепительном, но все же не знойном. Ее голова была склонена, широкополая шляпа совсем скрывала ее. Долго сидела она неподвижно, не говоря ни слова. Наконец Иосиф спросил. «Ты слушала меня, Мара?» И так как она слегка кивнула, он подошел к ней ближе, Наклонился, схватил ее огрубевшую руку и спросил. «Разве ты не хочешь показать мне своего лица, Мара?» Тогда она подняла голову, улыбнулась из-под соломенной шляпы и спросила в свою очередь. «А откуда ты знаешь, что это будет сын?» Но он преисполнился великой радости и воскликнул «Мара!» И она ответила «Здесь я!» и он привлек ее к себе и подвел к ограде, и они сели там в солнечных лучах. Она же заявила серьезно и решительно. «Но я должна сначала привести в порядок этот виноградник, потому что он одичал, и я должна подождать, пока светлошорстая вавилонская слица разрешится от бремени и выкормит осленка. Весь хутор должна я сначала привести в порядок, «А сколько это продлится?» – спросил он. «Я думаю, что через год я кончу», – ответила она. «Это очень долго», – сказал Иосиф. «Но тем временем уже соображал вслух. Я все приготовлю в Риме, чтобы тебе осталось только явиться к судье и получить право гражданства». На другой день Иосиф попытался уговорить ее все-таки поехать с ним в Рим теперь же. Но она воспротивилась. Она вложила так много материнского труда в одичавшую землю и не хотела бросить ее, пока не будет уверена, что хутор начнет процветать. Иосифу пришлось уступить. Однако он не хотел покидать Иудею, не закрепив своего нового союза с Марой. Он спал с ней. Он хотел, чтобы его сын был зачат в Иудее. На четвертый день, как Иосиф и решил, он покинул имение, чтобы ехать в Кесарию, а затем в Рим. Мара же положила между грудей куриное яйцо, чтобы узнать, выведется ли петух или курица. Праздничным играм в Неаполе-Флавийском, правда, не удалось затмить сирийские, но в общем губернатор мог быть доволен. То, что главный аттракцион, жеребец Виндекс, отпал, произвело неприятное впечатление. Но Лавриол имел огромный успех. Гости, даже сирийцы, а в данном случае это было главное, не переставали хохотать, восхищаться, аплодировать. Диметрий Лебаний жаждал этого успеха, как олень воды. Однако он был достаточно умен, чтобы знать ему цену. Публика была исключительно восприимчива, но не способна к серьезной критике. В тех местах, где зрителям надо было ликовать, они хранили мертвое молчание, а там, где надлежало плакать, смеялись. Но смеялись они, по крайней мере, от всего сердца. Временами казалось, что сотрясаются даже мощные каменные ступени театра. Неужели вернулись времена, когда Димитрий Либаний заставлял смеяться даже статуи? С нечистой совестью играл он Лавриола. То, что он имел успех, было незаслуженной милостью Ягве. Теперь его обязанность – остаться в этой стране. Впрочем, для этого имелись и внешние причины. Губернатор, чтобы удержать его, Предложил ему большие поместья и привилегии, так что, согласись он остаться в Иудее, он жил бы по-княжески. Но он никак не мог решиться. Именно после успеха в Неаполе-Флавийском его особенно жестоко терзала досада за провал в театре Луции. Это был незаслуженный провал. Теперь он доказал, что его лавреол имеет успех даже у наивной публики, не способной оценить всех тонкостей. Нет, он не хочет сойти в могилу, не смыв позора своего римского провала. Пусть Ягва гневается на него, пусть новое морское путешествие принесет ему новые мучения, он заставит римлян признать его лавреола. Он стал искать судно, сулившее ему более спокойное путешествие. После многих колебаний он заказал, наконец, каюту на корабле «Арго». «Арго» был старое посудина, но широкая и поместительная.